Глава 31. Алиса. Когда мы приходим, игра уже идет вовсю. Ребята поделились на команды и соревнуются друг с другом. Здесь шумно. На фоне играет музыка, шары с грохотом сбивают кегли, а игроки бурно отмечают победу и обсуждают все на свете. Меня захватывает атмосфера всеобщего веселья, но я все равно не спешу отходить от Дёмы. Мы держались за руки до самого входа. Только на лестнице я отпустила Демьяна. Он никак не выказал недовольства. Просто придержал для меня дверь. Будто такие наши взаимоотношения, само собой разумеющиеся. Я знаю, что сама придумала правила и что должна их соблюдать. Но мы будто играем в какую-то игру, которая неведома нам обоим. И сейчас, когда приходится улыбаться, оказавшись в кругу друзей Дёмы, я чувствую себя измотанной. Компания у него чудесная. Я не в первый раз вижу ребят. Но просто на них нет никаких сил. Я бы с удовольствием еще полчаса просидела в машине в обнимку с Измайловым. Но сейчас ему куда важнее побыть среди друзей. И я его в этом поддержу. Нас отправляют в разные команды. На возражения Демьяна никто не обращает внимания. Девчонки сразу берут меня в оборот. Тут их почти столько же, сколько парней. От этого сразу становится легче. Мы почти не знакомы, но я вливаюсь в небольшой коллектив. Не знаю, сколько по времени длится игра, но мы побеждаем с разгромным счетом. Танцы, чемпионские свисты, кричалки. Никакого шанса проигравшим сделать вид, что ничего не было. Меня заодно поздравляют и с победой в матче. Адреналин снова бежит под кожей. Сладкое чувство триумфа разливается по венам. Это невероятно. Всего лишь буллинг, а Ощущение, словно большой шлем взяла. Парни еще продолжают мини-турнир, а мы с девчонками болеем за своих героев. Я кричу громче всех, когда Дема выбивает страйк. Одна из девочек, кажется Леся, смотрит на меня с интересом, переводит взгляд на Демьяна и опять возвращается ко мне. Неуютно, конечно, но я стараюсь об этом не думать. Мало ли, может, в своих мыслях витает, а мы просто случайно под руку попались. Отхожу от нее подальше и несусь навстречу Демьяну. Мы отбиваем пять. Поздравляю его с успешным раундом. Он в этот раз единственный, кто сбил все кегли с первой попытки. Парни тоже расслабляются, искренне поздравляют друг друга. Я в такие моменты не мешаю. Юркую за столик и тяну коктейль. Вижу, что Демьяну это все очень нужно. Соскучился он по спорту, но сам ни за что не пойдет проситься в команду. Подробности конфликта я так и не добилась. Из того, что успела сложить в голове. Лев настучал тренеру, что побитый нос — дело деменных кулаков. Тренер выгнал Измайлова за драку, а Лев решил вдобавок поквитаться чужими руками. Задумавшись, не сразу подмечаю, что рядом со мной сидит не Демьян. Леся легонько толкает меня плечом, привлекая внимание. Она красивая, стройная, но при этом с большой грудью. Рыжая, как лиса, волосы до талии, лежат красивыми локонами. И глаза тоже лисьи. «Хитрые-хитрые. Ты хочешь дальше пройти?» Спрашиваю, поворачиваясь к ней. Столы тут круглые. Вокруг каждого большой диван с высокой спинкой, который прячет каждую команду от других отдыхающих. Центр ожидаемо пустой. Мало кто хочет туда. Все время тащиться. Даже мы сдем и сидим с краю. Правда, теперь на месте Измайлова Леся. «Нет, я хочу у тебя кое-что спросить». Улыбается и робко отводит взгляд. Ты только не злись, ладно? Я не какая-то там разлучница или типа того. Вы давно с демьяном вместе? Безалкогольный коктейль я втягиваю слишком резко. Он попадает не в то горло, и я кашляю, плотно зажимая рот ладонью, чтобы не забрызгать окружающих. Леся тут же спохватывается, кладет передо мной ворох салфеток и гладит по плечу, бурмоча извинения. Отмахиваюсь от нее как от назойливой мухи, и стараюсь ровно дышать. Как ей вообще могло такое в голову прийти? Она всерьез думает, что мы с и пара, хотя она, скорее всего, чья-то знакомая, университетские в курсе, что у нас обоюдная френд-зона. А еще секс-просвещение без обязательств. Язвит внутренний голос, которому я не поддаюсь. Улыбаюсь Лесе и отодвигаю подальше коктейль, пока я не готова к нему вернуться. «Мы друзья», — произношу легко. Ой, вы просто так близко друг к другу все время, что я подумала, будто вы парочка. Леся ни капли не смущается. Я вижу, как загорается ее взгляд, а по лицу расползается хищная улыбка. Девочка вышла на охоту, и ее цель сейчас неудачно бросает шар, так что остается четыре кегли. Скажу по секрету. Леся наклоняется ко мне и шепчет на ухо. От ее сладко-фруктовых тухов меня немного подташнивает. Демьян мне. «Очень понравился. Он такой секс. Да, она же почти облизывается, как кошка на сметану. Тогда я познакомлюсь с ним поближе, если ты не против». «А я не знаю, против ли. Сердце болезненно колет, будто в него ткнули тонкой длинной иголкой. Кусая губы и смотрю на Дему, который и правда секс, когда чем-то увлечен, Глаза горят. Его уже захватил азарт, но при этом Демьян держится так уверенно» что любой профи бы позавидовал. Я знаю, что все это время он был только со мной. Мы пообещали друг другу, никого третьего. У нашего эксперимента нет срока, он может закончиться в любой момент. Я не хочу строить козни и спроваживать девушек подальше от него. Хотя, честно признаться, Леся мне ни капельки не нравится именно из-за того, что положила глаз на Дёму. Я, кажется, во всем запуталась. «Не против». Говорю, а сама мечтаю исчезнуть отсюда как можно скорее. До одури боюсь увидеть, как Демьян на нее клюнет. «Кайф!» — восторженно хлопает в ладоши Леся. «Пожелай мне удачи, детка. Ты справишься и без нее. Сжимаю руку в кулак и поднимаю его, делая вид, что поддерживаю ее. Мне надо на воздух. Я не готова смотреть на подобное. Ползу по диванчику. Сердце барабанит о грудную клетку. Я стараюсь смотреть вниз. Только не вокруг, чтобы случайно не наткнуться на Лесю и Дёму. Она ведь может добиться своего. Девочек вообще сложно остановить, если они поставили себе цель. Мне всего-то нужно пять минуточек. Потом я вернусь и все узнаю сразу же. Они либо будут флиртовать, либо нет. Какая-то часть меня... Да кому я вру? Вся я мечтаю, чтобы они были в разных углах. Мне физически плохо от того, что Демьян может выбрать ее. Олесю несложно заметить. Она яркая и очень красивая. И, к слову, она единственная здесь в платье по фигуре. Ей, видимо, не сказали, куда мы идем, Либо она намеренно так оделась, чтобы точно быть самой заметной, хотя куда уж больше. Вот это встреча! раздается над головой. Я, только-только поднявшись, падаю обратно на сиденье. Взгляд упирается в Джордан. Я скольжу снизу вверх. Джинсы, толстовка с баскетбольным принтом. Какого чёрта он тут забыл? Ну привет, теннисистка.